Финн же спросил вдруг, так, чтобы слышали окружающие, «Скажите, Харлан, почему у вас всегда такая пустная физиономия? Вам хоть раз в жизни случалось улыбаться?» Харлон с горечью подумал, что Финн его ненавидит. Сам же он после этого эпизода стал испытывать в голове сектора что-то вроде брезгливого отвращения. Потратив три месяца на изучение поручного ему вопроса, Харлан обсосал его до косточек. Поэтому его нисколько не удивило неожиданное распоряжение срочной вице в кабинет Финджи. Он давно уже ожидал нового назначения. Заключительный доклад был готов еще неделю назад. В 482 существовало сильное стремление увеличить, Экспорт тканей из целлюлозы в столетие лишенное лесов, вроде 1174 Однако встречное предложение о поставках копчёной лососины вызывало серьёзные возражения. У Харлона накопился длинный список подобных вопросов, и все они были тщательно проанализированы. Захватив проект заключения, он направился к Финже. Но здесь, однако, речь пошла совсем не о 482 -м. Вместо этого Фин представил Харлона маленькому сморщенному человечку с редкими седыми волосами и улыбающимся личком гнома. Улыбка Карлика, то озабоченная, то добродушная, ни на секунду не исчезала с его лица. В желтых от табака пальцах была зажата горящая сигарета. «Не будь эта сигарета, первый, увиденный Харлоном за всю его жизнь, он, пожалуй, уделил бы больше внимания человечку, чем дымящемуся цилиндрику, и слова Финджа не явились бы для него такой неожиданностью». «Старший вычислитель Твисл, перед вами наблюдатель Эндрю Харлан», — сухо произнес финджи «Взгляд харлона испуганно метнулся с сигареты на лицо карлика. "Здравствуйте", сказал Твисл писклявым голосом. "Значит, вы и есть тот молодой человек, который пишет такие великолепные донесения?" Харлан лишился дара речи. Лабан Твисл был мифом, живой легендой. Таких людей, как он, полагалось узнавать с первого взгляда. Твиссел был самым выдающимся вычислителем в вечности. Другими словами, он был самым знаменитым из всех ныне живущих вечных. Он был председателем Совета времен. Он рассчитал больше изменений реальности, чем любой другой вычислитель за всю историю вечности. Он был... Он сделал. Харлан окончательно растерялся. С глуповатой улыбкой он кивал головой, не в силах произнести ни слова. Твиссел поднес сигарету к губам и несколько раз торопливо затянулся. «Оставьте нас, Финджи», — сказал он. «Мне надо побеседовать с этим юношей с глазу на глаз». Финджи пробормотал что-то невнятное, встал и вышел. «Не волнуйся, паренек», — проговорил Твисел, — «тебе нечего бояться».